Роман Перельштейн. «Старая дорога» Предисловие Любовь с первого взгляда и на всю жизнь возможна. Теперь я знаю это. В моем случае такой любовью, безусловно, и безграничной, стала любовь к двум глубоким старикам, сердец которых времени коснулось. Это Григорий Померанц и Зинаида Миркина. Я познакомился с ними в октябре 2010 года, переступив порог Нищенствующего музея меценатов и благотворителей, в котором они вели свои философско-поэтические семена. Увидев и услышав Померанца и Миркину, я понял, что вернулся домой. Моё сближение с читой мудрецов было стремительным и непостижимым. Ответы на неразрешимые вопросы приходили из собственной глубины, и я всегда знал эти ответы, но далеко не всегда доверял своей глубине. Однажды я попытался выйти из поля зрения померанца Миркиной, посчитав, что становлюсь навязчивым, но тут же был отчитан ими. «Почему пропали? Почему не звоните?» Больше я таких попыток не предпринимал. Наши встречи становились все чаще, беседы все дольше. Душевная щедрость и духовная стойкость этих людей не переставали поражать меня. В феврале 2013-го Григорий Соломоновича не стал. Он ушел на 95-м году жизни. Однако семинарские занятия в музее на Донской продолжаются и по сей день. Зинаида Александровна читает лекции за двоих, а ведь в 2016 она разменяла десятый десяток. Но и в 90-е стихи продолжают идти лавины, и сборник выходит за сборником. Случай этот не просто уникальный, он единственный, человек жив духом. Померанцы Миркина дали мне тот чистый воздух, Которым можно дышать и во сне и наяву. Какой же главный урок Григория Померанца и Зинаиды Миркиной? Мы должны преодолеть заблуждение своего поколения, своего народа и даже своего вероисповедания, если поколение, народ и вероисповедания мешают нашей встрече с Богом. Благодать дается даром, заслужить ее невозможно. И все, что от нас требуется, это с великой благодарностью принять ее. Однако как же это порой и тяжело. Мудрец сказал, благодать несправедлива. Я ценил то, за что заплатил большую цену, но как принять то, чему я цена не знаю, что превышает меру моего понимания? Ты допущен к сокровищнице, каждый к ней допущен, но не каждый поверит в то, что это возможно. Вот здесь-то и необходим прыжок веры. Миркина скажет об этом так. Животворный источник рядом, лишь доверия не достает. Сила благодати проявилась для меня в духовном поприще Померанца и Миркиной, в их судьбе, в их тихой проповеди. Если ты стал проводником того, что больше тебя, то тебе уже не о чем беспокоиться. В этом и заключена тайна того незыблемого покоя, на котором стоит мир. На косе Запада дует сильный, но теплый ветер первых дней осени. Мы сидим на конструкции для удержания кочующих дюм. Это растянувшаяся на сотни метров сосновая решетка из бревен, жердей и колышков которая отделяет песчаный вал от моря. Настроя Зина, ее духовная дочь из Норвегии, Ирочка Воги, и я. Тяжелые балтийские тучи закрывают садящиеся в море солнце, но в разрывах туч горит огонь, причудливый, как самородная медь. Мы молчим, потому что настал час молитвы. Когда стемнеет, Зина поманит нас и тихим незнакомым голосом прочитает стихи. Она их сложит в себе набело, без бумаги, на наших глазах. Мы приникнем к самому ее лицу, чтобы услышать новую молитву. А пока мы смотрим вдаль. Прикованный горизонтов взгляд медленно, очень медленно движется. Сынец загромоздящихся туч не позволяет огню приблизиться к югу, а вот к северу свет заходящего солнца прокидывается свободно. Свет встречает на своем пути башенки бледно-голубых облаков и торжественно золотит их супцы. Я знаю, моя душа вместит весь мир, однако эта минута еще не пришла, еще не приготовлена к ней душа. По деревянной лестнице, ведущей к воде, спускается закутанная в платок женщина со скотч-терьером на поводке. Такая собака была у карандаша звали ее Клякса. Наша Клякса белая. Мы сидим у самой лестницы, и мне удается разглядеть шотландского терьера хорошо. Поравнявшись с нами, Белая Клякса с подозрением смотрит на Ирочку Воги с осуждением на Зину, и с возмущением на меня. Ей приходилось иметь дело с разными собачьими человеческими шайками, но она еще ничего не знает о такой, как наша. Интересно, чем это они тут занимаются? Однако у нее нет времени на то, чтобы додумать эту мысль. Хозяйка отстегивает карабин, ее коротконогий питомец, забавно перекатываясь задний задних лап на передние, пересекает узкую полосу пляжа. Скоро, совсем скоро, солнце скроется за горизонтом. И не сговариваясь, мы с Ирой решаемся пройтись. Но идем мы в разные стороны, чтобы душа смолчалась с морем. Набегает шумная волна, оставляет на песке свет в виде тонкого кружева пены. Мокрый песок курской косы отливает перламутром. Почти одновременно мы возвращаемся. Зина всем существом молчит, но встречает нас приветливо, встречает глазами, полными неба и огня. Не пошевелившись, обнимает нас всей взорьей. Через час небо померкнет, ветер усилится. Тогда Зина призовет нас, переведет на человеческий язык то, что вложил в ее сердце Бог — и мы поцелуемся. Такова традиция. Когда ты говоришь с кем-то о Боге, то в конце разговора у тебя появится только одно желание – обняться и пролить благодарные слезы. Если этого не случилось, значит, вы говорили не о Боге. А высшее счастье – это вместе с кем-то молчать о Боге. Молчать так долго и глубоко, пока душа не перейдет свой предел. Небо гаснет, но не все, не сразу. И не сразу, и не все гаснет море. Над зеркалом воды стоит какой-то странный серебряный свет. То ли так отливает светлый гребень волны, то ли глаза связятся на ветру. Карминовая полоса зари — все еще отделяет небо от воды. Белая клякса возвращается. Скотч-терьер заходит под лестницу, огибает конструкцию для удержания кочующих дюн, усаживается с левой отырочки и устремляет свой взор в вечернее небо. Он пристально и без всякого практического интереса смотрит в ту же сторону, в которую смотрим мы. Я еще не видел собак с таким одухотворенным и нелепым выражением лица. Белая клякса сразу поняла, что в этой шайке не принято шуметь и чесаться. Она превращается в небольшое лохматое изваяние, преданное нам до кончиков своих треугольных ушей. Строго осудив нас по первоначалу, она из собачьей деликатности переходит в нашу веру. Впрочем, ее мотивы мне неясны. сны. К нам приближается женщина, закутанная в платок. Она не может взять в толк, что здесь происходит. Почему эти люди битый час сидят на ветру и не сводят глаз с пустого горизонта? Но еще меньше она понимает, что в этой компании делает ее собака. Однако нарушить тишину и общую неподвижность хозяйка шотландского терьера не решается. Она очень вежливо подает белый не мои знаки, Мол, пора и честь знать, призывает умирительными жестами своего питомца. Но питомец и ус не дует. Он даже не смотрит в ее сторону. Клякси открылась бездна. Или не открылась. Но, наверное, она открылась этим трем путникам. А значит, и ей перепадет кусочек. Женщина, закутанная в платок, скрипит ступенями лестницы. Колотит лапами по ступеням и ее пес. В синей тьме на ветру зининых губ сходят молитвы. Тихие из самого сердца добытые слова. Певучие строки, не сгорающие в огне саламандры. И мы снова постигаем единый мировой закон. Он очень прост. Молчи и слушай. И вдруг я ощущаю себе белой кляксой, которая смотрит в ту же сторону, что и наша саламандра. Наконец-то я увидел себя со стороны, и уже не питаю никаких иллюзий относительно своей духовной пробужденности. Но разве не с этой собачьей верности начинается путь к тому, что ты никогда не сможешь разлюбить?»